159 апреля 26. -е. Внутреннее неблагополучие или неуравновесие рефлектирует на внешнее окружение, и кажется человеку, что нехорошо вовне, в то время как нехорошо внутри. Ибо что пользы человеку, если весь мир приобретёт, а власть над собой потеряет, и в собственном внутреннем мире своём он уже не хозяин. Самообман Неопытность и непонимание заставляют думать, что внешние условия ужасны, что они невозможны, но в действительности не внешние обстоятельства, но внутреннее состояние духа окрашивает все внешние явления своим цветом. И если внутри близок владыка, если в сердце огни, если неустребимую, неуничтожаемую сущность свою осознал человек, то всё внешнее ничто. и значения не имеет. Можно с улыбкой смотреть даже в лицо смерти. Это надо понять. Надо разрушить иллюзию майи, стремящейся нас убедить в том, что внешние явления сами по себе служат решающим фактором нашего отношения к ним, нашей оценки их, способности воздействовать на нас. Труса пугает всё, потому что он трус. Но эти же самые обстоятельства в сердце бесстрашным мужество дух рождают. Свойства вещей влиять на психику человека в том илином направлении зависят не от вещей, но от человека. Но люди думают иначе. Это заблуждение надо разрушить. В самом себе утверждает победитель своё отношение к внешним явлениям жизни. Сам утверждает и сам накладывает на них печать своего решения. Это и будет властью над обстоятельствами, во всяком случае, первым шагом к реализации её. Часто бывает, что карму сломить нельзя, но отношение свое к своим кармическим условиям можно изменить всегда, каковы бы ни были эти условия. Когда радостное и бодрое состояние духа поддерживается, вопреки всему, что во мне происходит, каким бы отчаянчивым ни было происходящее, победу духа утверждает тогда победитель над случайностью и временностью приходящих явлений. Во мне всё может быть очень хорошо или очень плохо. Светло или темно, спокойно или тревожно, и пространство, и люди могут содрогаться от перекрещивающихся токов, но твёрд, спокоен и непоколебим победитель во внутреннем мире своём, в духе нашедший решение всему. Правильно было вчерашнее ощущение, что именно внутри неблагополучно, что именно внутри надо привести в гармонию и к повиновению метущиеся энергии духа. Правильно 3жды Ибо тот побеждает всё, кто самого себя сумеет победить. Бороться с внешними кармическими обстоятельствами обычными методами будет равносильно борьбе с ветряными мельницами. Много Донкихотов духа сражается с ними. Но тот, кто рычаги духа нашёл внутри, и изменил точку их приложения на 180°, градусов, понимает, что всё зависит именно от внутреннего состояния огненных энергий духа и их правильного приложения к решению жизненных вопросов. И даже на смертном одре, оставляя всё земное и тело своё, всю сложность плотных условий спокойно уйдёт победитель, познавший, что решение всего в духе. Так в духе решайте и духом мечом разрубайте сложности земных в сочетании любых обстоятельств. И какими бы они ни были, знайте, что победу над ними даёт лишь правильное отношение к ним. И победа эта заключается совсем не в том, чтобы повернуть их по-своему, вопреки карме и решению её владык, а в том, чтобы внутренний установить правильные к ним отношения и не дать им возможности поработить дух и нарушить свободу его, отдав его во власть внешних явлений. Я победил мир, и я мир победивший, но приявший позорную смерть, разве я изменил предначертанной карме и течению внешних событий? Нет. Победа состоялась внутри. И даже меч Петра повелел вложить ему в ножны: "Поймите же, други мои, эту тайну победы над миром, когда уже никто и ничто не может отнять у вас и лишить вас такой тяжко завоёванной полной свободы. Что бы ни творилось вовне, если внутри всё хорошо, внешнее не имеет значения". и утрачивает свою власть над духом. Но потеряно всё, если наоборот. Ибо тот, кто себя потерял, отдавшись на милость внешних случайности и обстоятельств, тот будет игрушкой и рабом приходящего. А я говорю: будьте сильны, мужайтесь идите моим путём, ибо я победил мир. даже карма гнётся под молотом воли и победив себя можно волей направлять течение внешних событий но не прежде того чем достигнута эта победа